Орсе. Музей из вокзала. Создание этого музея стало значительным событием в культурной жизни Франции. Крупнейший вокзал Орлеанской компании, утративший свое функциональное значение, должен был превратиться из вокзала в музей. В этом и заключалась главная идея его у строителей и реставраторов. Одной из главных задач в реализации этого проекта было не только сохранить вокзал в первозданном виде, но и включить его в современную жизнь, придать музею-вокзалу двойную функцию, как носителя исторической памяти, так и современного подлинного явления. Знаменитый парижский вокзал орсе располагался в центре Парижа напротив Лувра и Тюильери, Он был построен архитектором Виктором Лалу к Всемирной выставке 1900 года. По мнению многих критиков, вокзал стал лебединой песней французского Модерна, вокзал Орсе считался последним достижением техники того времени. Самым ультрасовременным из всех. Он был своего рода апофеозом промышленного века. Все в нем приковывало внимание современников. Громадный неф, огромная высота, циклопические портики, светящиеся часы. Кроме всех этих достижений вокзал был в высшей степени функционален, однако со временем он перестал удовлетворять все ускоряющийся ритм жизни. К концу 1960-х годов вокзал обветшал и пережил забвение. На смену ему готовилось строительство международного отеля, в конкурсе, на проект которого приняли участие крупнейшие архитекторы того времени, в том числе и Ле-Кербюзье. Однако в 1973 году решение о строительстве отеля было отменено, вокзал признали историческим памятником, и его купило Министерство культуры Франции. Вот тогда-то и возникла идея превратить вокзал в музей XIX века. В нем предполагалось создать музей искусств с новейшей экспозиционной технологией, но с минимальным изменением архитектуры и структуры самого вокзала, его интерьеров и декора. Проект нового музея рождался как бы из диалога с прежним его архитектором Виктором Лалу. Новый проект ставил своей задачей создать уникальную среду для произведения искусства XIX века, но в то же время как бы экспонировать и собственную архитектуру вокзала. Однако вокзал Орсе по своим прежним функциям никак не совпадал с задачами Музея искусств. Сложнейшая проблема была все-таки решена группой «Акт-Аршитектур», которая завоевала первое место в конкурсе по реконструкции этого вокзала основа концепции проекта данной группы была такова сделать не музей в вокзале, а музей из вокзала идея создания такого музея нашла поддержку и в лице президента франции валерий жискардестена который и начал эту грандиозную работу в разработанной программе новый музей должен был стать музеем много дисциплинарным, то есть включать в свои экспозиции и демонстрировать живопись, графику, скульптуру, декоративную мебель, произведения фотографий и зарождающегося киноискусства, архитектуру, градостроительство, исторические и документальные материалы, все, что отражает прошлую эпоху. Первые коллекции нового музея формировались из произведений, хранившихся в Лувре, музея «Же-Допон» во дворце Токио и многих других музеях и частных собраниях. По хронологическим рамкам своих коллекций музей Орсе занимает сейчас место между Лувром и Национальным центром искусств имени Жоржа Помпиду. Лувр построен в XVII веке, Орсе – в 1900 году, Центр искусств имени Жоржа Помпиду – в 1977 Экспонируемые в Музее Орсе произведения искусства представляют собой один из выдающихся периодов французского искусства второй половины XIX – начала XX века. Живопись представлена полотнами Давида, Энгра, Делакруа, импрессионистов, скульптура произведениями Родена. Зал Родена считается одним из самых красивейших в Музее Орсе а достигается это благодаря гармоническому соотношению трех произведений скульптора с архитектурой самого вокзала. Самым масштабным помещением нового музея стал большой неф, в котором выставлены коллекции скульптур. Над бывшими железнодорожными путями и рельсами был сделан пол, который своими террасами как раз и продолжается в нефе. Стеклянный свод обеспечивает равномерное освещение зала, а это для скульптур является безопасным и оптимальным режимом. Грандиозные размеры самого Нефа придают еще большую монументальность всей скульптурной экспозиции. В глубине Нефа расположились две башни, в которых экспонируется произведение «Арунво». С террасами соседствуют залы для экспозиции произведений живописи и декоративно-прикладного искусства. С одной стороны это залы Домье, коро Милле, с другой Энгра, Делакруа, Дега, гюстава муро В пересечении Нефа расположились залы гюстава курбе и декоративного искусства времен всех империй. Коллекции импрессионистов и постимпрессионистов расположились в залах Верхней галереи. Естественное специфическое освещение этих залов наилучшим образом отвечает цветовой гамме живописных полотен Моне, Сеслея, Сезанна, Ренуара, Ван Гога. Овальные залы первого этажа отданы произведениям академической, натуралистической и символической школ. Три из них представляют новое искусство – это произведения Харта и Ван Дервельде. В музее неожиданно и весьма оригинально экспонируются архитектурные макеты – Гранд-Опера, например, оказывается прямо под ногами посетителей, под прочным слоем стекла. С высоты этот макет предстает во всем своем великолепии. Макеты крупнейших сооружений прошлых времен выстроены в большую колонну один над другим. Посетители могут их осматривать, поднимаясь по эскалатору в большие залы башен. Для размещения произведений декоративного искусства и графики, рисунков, фотографий, пастелей, литографий созданы специальные небольшие темные помещения. Естественное освещение здесь практически отсутствует, а разработанная система подсветки высвечивает лишь экспонаты. Вообще освещение музея Орсе является одной из его главных удач. Естественное и искусственное освещение – Из восьми тысяч светильников, прожекторов и галогеновых фонарей как бы сливаются в одну симфонию. Во всех залах смонтирована система, отражающая как искусственный, так и естественный свет. Этот свет, прежде чем попасть на полотна, отражается специальными панелями, которые поглощают вредные для картин ультрафиолетовые лучи. В музее Среди других технических новшеств применяется компьютерная система управления климатическим режимом и обеспечением безопасности.